«Как тебя зовут?» — перебила я его. «Зовут?» — казалось, он удивился. «Ах, да! Можешь называть меня Хорвиком!» Сказано это было непринужденно, да и само имя прозвучало в лад со странным акцентом моего нового знакомца, однако я становилась все мрачнее и мрачнее. «С чего же ты, Хорвик, решил мне помочь?» Я смотрела на него пристально и сурово, показывая, что не доверяю ни единому слову услышанному ранее. Я же сказал, он слегка досадно пожал плечами. У меня есть небольшой долг перед тобой, и я хочу его поскорее вернуть. Ответ этот и в первый раз показался мне глупым до невозможности. Услышав эту чушь снова, я окончательно уверилась, что мои подозрения верны. Довольно притворяться, воскlichала я, потеряв терпение. Ты никто иной, как паршивый демон. Думал, я тебя не признаю? Демон? переспросил Хорвик, глядя на меня со спокойным любопытством. У тебя есть знакомые демоны, рыжая? Тон его был таким невинным, что я на мгновение прикусила язык, но тут же мне почудилась издёвка в этой удивлённой полуулыбке, с которой бродяга смотрел на меня, и я немедленно позабыла, что о своих тайнах следует помалкивать. Да, у меня есть знакомые демоны, будь они неладны, прошептала я. И сдаётся мне, ты знаешь, о ком я говорю. Не вздумай отпираться. Ты тёмный дух сменившее обличье благодаря своему проклятому колдовству. И из чего ты это взяла? Хорвик потешался надо мной почти открыто. Ты сказал, что благодарен мне за спасение, а демон должен быть мне признателен за то, что я помогла ему сбежать из тюрьмы. Разумеется, я благодарен. за спасение от самого злобного и ничтожного монаха, когда либа ходившего под божими небесами, а ожидать благодарности от злых духов глупая затея. Его улыбка стала ещё шире. Ты сказал, что я соображаю едва ли не медленнее, чем хожу. Рекхи постоянно повторял, что я глупее курицы. Чтобы это заметить, не обязательно быть демоном, снисходительно заметил в ответ Хорвик. Ты сочувствовал моей болезни. Никогда не думал, что сочувствие и доброта могут считаться явным знаком нечистой силы». Он становился все невозмутимее. «А ну-ка, поклянись, что ты не демон!» Мое терпение лопнуло. «Клянись честью! Души у тебя все равно нет!» «Клянусь честью, что я не демон!» Легко и без запинки произнес Хорвик. Но не успела я придумать, почему этой клятве нельзя верить, как он тут же прибавил, понизив голос, точно секретничая со мной. «Но должен предупредить!» Я уже нарушал самые страшные клятвы. Тогда ты точно демон. Я торжествующе хлопнула ладонями по ногам. Превратиться в человека он мог только с помощью колдовства, но он поклялся, что никогда не будет колдовать и не продолжит свой род, иначе его не приняли бы в семью. А мне кажется, этот твой знакомый демон был тем ещё неудачником. Тон Хорвика был преувеличенно серьёзен, и я поняла сразу. Он всё ещё насмешничает. Не хотел бы я им оказаться. Что ж, ты загнала меня в угол. Мои клятвы в непричастности к нечистому племени тут же доказывают обратное. Можешь считать, что я демон, если ты веришь в доброту тёмных духов больше, нежели в человеческую. Однако я не думаю, что тебе стоит рассказывать о своих странных убеждениях слишком часто и громко. Да и история с побегом демона из тюрьмы не из тех, что выбалтывают первому встречному, не так ли? Я покраснела под его внимательным взглядом и мысленно принялась ругать себя на все лады. И впрямь, я легко открыла едва знакомому человеку тайну, которая могла стоить мне жизни. Недаром господин Казира напоминал, что нужно молчать. Мой предательский язык мог легко погубить меня. Но Хорвик больше ничего не прибавил к своим словам и, отведя от меня взгляд, делал вид, что целиком и полностью сосредоточился на костре. пламя которого отбрасывало причудливые тени на его узкое лицо. Что угодно можно было увидеть в его переменчивом выражении. И хитрость, и жестокость, и внезапное насмешливое веселье. Но ничего такого, что ясно подтвердило бы мои подозрения, это и в самом деле реки, раздобывшей невесть где человеческую личину, я не обнаружила, да и не знала толком, что следует искать». Хорвик, кем бы он ни был на самом деле, казалось, не испытывал беспокойства из-за того, что молчание становилось всё более напряжённым. Набросив на голову капюшон, он наклонился вперёд, и тёмные волосы скрыли его лицо почти полностью. Не оставалось разве что рассматривать его руки, изрисованные странными северными знаками и увитые множеством кожаных шнурков. Пальцы были покрыты многочисленными шрамами, и я вздрогнула, вспомнив, Будто ведьма можно будет узнать по повязке на руке. Что если один из этих шрамов настоящий, а все остальные морок? Вдруг сама колдунья решила свести со мной знакомство перед тем, как убить. Когда из кустов донёсся шорох и плаксивый голос одного из паломников, опросил, убрались ли разбойники во свояси, я после секундного замешательства ощутила истинное облегчение. Компания Хорвика тяготила меня всё сильнее. Разгоревшийся костёр стал маяком для испуганных и растерянных богомольцев, наконец-то решившихся выбраться из своих укрытий. Вскоре у огня столпились все бедняги-странники. К моему удивлению, полоумная старушонка не увязла в болоте и не провалилась с концами в глубокий овраг. Видимо, боги всё-таки покровительствовали тем, кто шёл им поклониться. Впрочем, паломники имели по этому поводу иное мнение. Нечестивцы Где это видно напад на Божьих людей, возмущались они на перебой. Всякое бывало в наших краях, но разбойники никогда не ущемляли паломников. Любому известно, что к богам лесного монастыря идут одни увечные и больные, которых и без того высшие силы подвергли страшнейшим лишениям, десятикратный грех, стократный. Мне не нравилось то, какими взглядами одаривали меня во время этих речей, и я догадывалась, к чему ведут обозлённые богомольцы. «Боги бы не позволили случиться такому возмутительному преступлению, будь им по нраву наше путешествие», наконец объявил один из хромых, прозывавшийся, как мне помнилось, господином Сигардом. «Среди нас был неугодный им грешник». «Не иначе», — тут же загалдели прочие, — «тайный богохульник». Чёрная душа, злонамеренный обманщик. Наш путь изначально был отмечен несчастливыми знаками. Не стоило его и начинать. Боги не желают, чтобы нога сквернавца ступила на землю святилища. Не требовалось никаких разъяснений и знаков сверх того, чтобы понять, говорится всё это именно обо мне. Я насупилась и упрямо заявила, обращаясь то ли ко всем сразу, то ли ни к кому вообще. А я всё равно собираюсь идти в монастырь. Уж не знаю, довольны ли боги нынче своими паломниками, но на их месте я бы точно не обрадовалась узнав, что они поворачивают назад, встретив на своём пути всего лишь каких-то разбойников, которые к тому же не подвесили никого на дереве вверх тармашками и не сунули ничьи пятки в костёр. Я слышала, в былые времена богомольцы не шли на попятный даже при виде драконов и химер. «Быть может, прозвучи эти слова из уст какого-нибудь другого человека, их воздействие оказалось бы совсем иным, но после моей речи паломники окончательно приуныли». «С первыми же лучами солнца мы возвращаемся обратно в Тамельн», — сказал господин Сигарт, глядя на меня с неприязнью, и решение это было тут же поддержано прочими. «Весьма разумно». подал голос Хорвик, до того сидевший так тихо и неподвижно, что на него обращали внимание не более, чем на старый пень. «И тебе, рыжая, следует отправиться вместе с ними». Не успела я возразить, как паломники всполошились, запоздало распознав в Хорвике чужака. Конечно же, его внешний вид не заставил бы насторожиться разве что слепых, Мне самой, честно говоря, внешность бродяги показалась чересчур диковатой, что уж говорить о более добропорядочных тамельцах, видавших подобную публику, разве что на ярмарках да у позорных столбов. Мои спутники с ужасом рассматривали побрикушки и наряд странного ночного гостя, да бормотали молитвы. Святые угодноки, откуда взялось это ещё диада, пробормотала пожилая вдовошка, улечённая тамельскими мальчишками в скупости. Точно ли это не один из разбойников? перешептывались другие. «Был бы я одним из них, распивал бы сейчас доброе монашеское вино и делил бы прочее храмовое добро». Хорвик ничуть не смутился из-за откровенно недоброжелательного внимания, обратившегося на него. «Кажется, я видел тебя в городе», — произнес господин Сигарт с нескрываемым подозрением. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать». Ты околачивался около кабаков в предместье, не помня себя от пьянства, и я сам говорил стражникам, чтобы тебя вышвырнули из города, если ты надумаешь шататься по приличным улицам средь бела дня. Не хочу знать, из каких краёв к нам приходит подобное отребие, но если там тебе не грозит виселица, то лучше бы тебе вернуться в родные места. На твоём лбу написано, что ты окончишь свои дни в петле. Не стоило отправляться так далеко, чтобы найти добрый кусок пеньковой верёвки. Быть может, та верёвка, на которой меня повесят, ещё не сплетена. А вот доски, из которых сколотят твой гроб, уже просушиваются хромой. Равнодушно отозвался Хорвик. И ты это знаешь, раз отправился молить богов об отсрочке. Вот мерзавец, дерзкий бродяга, раздались возмущённые возгласы, но дюжины хворох паломников было маловато, чтобы тягаться силами с молодым и ловким на вид проходимцем северянином. Так что ворчание вскоре стихло. Полночь давно уж миновала, и усталость после всех злоключений, выпавших сегодня на долю богомольцев, свалила бы с ног и более здоровых людей. Со стонами, жалобами и охоньями все вновь улеглись у костра, кутаясь в изодранные грязные плащи. Хорвик остался сидеть у самого огня, неотрывно глядя на пылающие угли. Я продолжу свой путь. Упрямо сказала я ему перед тем, как заснуть. Твой демон не говорил, что ты ещё глупее, чем кажешься поначалу. Спросил он: "Не чуть не заботись о том, что нас могут услышать". Остальные уже спали, похрапывая и бормоча во сне. Я неопределённо пожала плечами, не зная, что ответить, не навредив при этом себе ещё больше. "Так да, это скажу я", он едва заметно усмехнулся. Ни одним демоном позволено изрекать очевидные истины.